Глава 7. Что происходит? Кто ты, раз знаешь мое имя? Очередной этап задания на этот раз проходил на заснеженных территориях. Видимо, Гвендерин или кто там сейчас несет ответственность за глобальное задание посчитал, что прошлое посещение подобной местности прошли для Хиро слишком легко. По сути, не считая сражения с Йети, командир встретился со своим противником уже тогда, когда тот пребывал в кондиции, несовместимой с выяснением отношений. Проще говоря, с бездыханным телом и выполнение задания засчиталось автоматически. Кто же мог знать, что Йети расправятся с ним раньше? В любом случае, если судить по внешнему виду, Хиро оказался в похожей местности – Заснеженные горы и холодный, пробирающий до костей холодный воздух. Но в этот раз командир легко переносил резкую смену климата и совершенно не ощущал какого-то дискомфорта. Метель находилась в самом разгаре, а мощные порывы ветра и летящий в лицо снег четко давали понять, что случайно забридшему путнику здесь не рады. Вот только... Инопланетный путешественник чувствовал себя крайне комфортно и даже расстегнул несколько плотных застежек на верхней части снаряжения. Тело вырабатывало достаточное количество тепла, и ему было жарко, несмотря на погодные условия. Йети Командир помнил о своей договоренности с Йорроу, главой поселения Йети, и о заверении, что позже обязательно посетит их деревню. Правда, шанса выполнить данное обещание еще не представилось, но главное, что он об этом помнит. Хиро несколько минут постоял на одном месте, вспоминая недавние события в городе. По сути, благодаря заданию, ему удалось на некоторое время отсрочить крайне неприятный разговор со своими подчиненными. Пусть они и сказали, что вина за произошедшее лежит не только на нем, но и всех них. Легче от этого командиру не становилось. Но сейчас не самое лучшее время, чтобы впадать в уныние. Главная задача – выжить и вернуться обратно, пока он жив – У жителей станции есть возможность развиваться дальше. Перед глазами инопланетного путешественника застыли сражения с Тираном и Даниэлем, а также тот факт, что их подчиненные, оставшись без своих лидеров, позже перешли под его командование. Как бы ни было неприятно на душе, но нельзя допустить аналогичной ситуации уже с его людьми. Неизвестно, каким окажется тот, кто возьмет над ними шество в случае его гибели. Если верить полученным отчетам, на момент пробуждения Хиро количество жителей станции плавно подходило к 30 тысячам, и это не беря в расчет присоединившихся в самый последний момент работорговцев. Сможет ли новый лидер, который придет на смену Хиро, о них позаботиться или просто выбросит во внешний мир, забрав в себе все самое ценное – Командир уже не тот пришелец, что прибыл на планету в одиночку, не считая верного помощника в лице инка. Теперь на его плечах лежит ответственность за большое количество людей, доверивших ему свои жизни. Поэтому унывать и уходить в себя прямо сейчас не выход. Необходимо двигаться дальше, не забывая ни на секунду о том, что его смерть станет концом не только для него, худшем варианте развития событий. Эти кажущиеся банальными и простыми мысли помогли привести разум в порядок. На лице Хиро появилась еле заметная улыбка, и он сделал свой первый шаг. То, что произошло дальше, стало для него сильнейшим потрясением. Все его тело резко скрутило, Мышцы свело судорогами, и он еле успел выставить скрюченные руки перед собой, иначе его лицо встретилось бы с обледеневшей землей. Такая встреча мало кому показалась бы приятной и безболезненной. Каждую частичку тела охватила сильнейшая боль, будто его забросили в горнило вулкана. Невыносимая боль сгорающей плоти и моментально восстанавливающаяся, ломающиеся кости, рвущиеся связки и сухожилия Обычный человек сошел бы с ума от такого, получив схожие с анафилактическим шоком симптомы. Все это продолжалось не меньше пяти минут, показавшимися командиру часами. В какой-то момент все резко прекратилось, будто ничего и не было вовсе. Весь процесс Хиро валялся на холодной земле, скрючившись в позу эмбриона. Лишь благодаря сильной воле и закаленному во многих сражениях характеру ему удалось не только остаться в сознании, но и вытерпеть эту неожиданно свалившуюся пытку. С чем это связано и почему вообще такое с ним происходит, командир не знал». Минут десять инопланетный путешественник продолжал лежать на земле, ожидая очередную вспышку и приходя в себя. Но ее так и не произошло. Потихоньку разрабатывая скрученные конечности, командир медленно движение за движением начал подниматься. Сперва облокотившись на колени и локти, после полностью вытянул руки и немного приподнялся, а следом сделал небольшой рывок и застыл в позе раком, проверяя свои ощущения. Подвижность и чувствительность быстро возвращались, и уже через несколько минут Хиро занял вертикальную позицию. В том месте, где еще совсем недавно лежал скрюченный командир, а также метрах в двух вокруг от снега и льда, остались лишь одни воспоминания. Образовался небольшой пятачок, на котором просматривалась ранее промерзная вечными холодами земля. Повсюду разбросаны омертвевшие части кожи и выделений, не очень приятные на вид, и ровно в центре всего этого хаоса одиноко стоял командир. Отдышавшись и осознав случившееся, инопланетный путешественник снова сделал шаг и... Его вновь скрутило, но в этот раз не от боли. Хиро начала рвать кровью, какой-то странной зеленой жидкостью и непонятной темной субстанцией, а также из спор на его теле, начали один за другим выходить различные шлаки и другие менее приятные вещества. Длилось все это не слишком долго, но вот последствия... Как только командира перестало рвать, а из пор на теле выходить непонятная субстанция, он в очередной раз занял вертикальное положение. В какой уже раз за сегодня? Стоило этому произойти, как в нос Хира ударила такое амбре, что его вновь чуть не вырвало, но уже по собственной воле. Вонь стояла такая, будто на этом участке несколько десятков лет находился загон для свиней и за ними никогда не убирали. Задержав дыхание, командир быстро начал перебирать ногами, намереваясь оказаться как можно дальше от этого места. Уже спустя несколько десятков шагов вонь ушла, но далеко не полностью – Воняло не только от того злополучного места, но и от него самого, не меньше, а может, даже и большая часть амбре была именно от него. Хиро быстро смекнул, что дело в снаряжении. Во всех недавних событиях он находился в нем, и оно впитало в себя всю эту вонь вместе с большей частью выделений из тела. Продолжаться так дальше не могло иначе командиру грозит умереть в страшных муках от этой невыносимой вони. Быстро скинув с себя все снаряжение, он разбросал его по ближайшим снежным сугробам, оставшись в чем мать родила. Даже в таком состоянии, несмотря на явно очень низкие температурные показатели, командир не испытывал дискомфорта. Как он и думал, всему виной оказались вышедшие из него жидкости. Все тело после снятой одежды напоминало собой грязно-коричневый рассадник грязи, источающий крайне едкий и неприятный запах, если это можно так назвать. Неожиданный путник, оказавшийся в этом месте по чистой случайности, мог бы легко принять хироза грязевого монстра или же любителя принять грязевые ванны – Проблема заключалась в том, что в такой местности так измазаться надо еще очень сильно постараться. Выбрав сугроб побольше, Хиро разогнался и нырнул в него, чтобы спустя несколько мгновений вынырнуть и начать оттирать снегом все свое тело. Подвергшийся такой экзекуции снег быстро таял, а большая его часть грязными кляксами падал на землю, быстро замерзая и превращаясь в вонючие кемки грязи. Тело оттиралось с большим трудом, но командир был настойчив в своем желании избавиться от вони, бросил на это дело все свои силы. Спустя некоторое время, удовлетворенный приложенными усилиями, Хиро приподнял голову кверху, глядя на звёздное небо, необычайно красивое и переливающееся сиянием, расставив в сторону руки. Постояв так немного и уже полностью придя в себя от потрясений, он принялся за снаряжение. С ним пришлось повозиться немного подольше, но в конечном итоге всё же удалось очистить и его. Быстро натянув на себя мокрую, быстро покрывающуюся изморозью одежду и вернув оружие на свое место, командир облегченно вздохнул. Избавиться от запаха полностью не удалось, но хоть стало немного терпимее. Остался главный вопрос, не покидавший командира все это время, что за херня здесь творится? «Статус!» Самым быстрым и доступным способом узнать хоть что-то было просмотреть свою статистику. Но на удивление Хиро ждал самый крупнейший облом за последнее время. Статус не появлялся, как бы он ни пытался его призвать. Молния! Все еще пытающийся сдерживаться командир активировал один из своих навыков, беспокоясь о том, что в этой местности они могут быть заблокированы, но... Он сработал, как и всегда, в землю ударило несколько небольших электрических разрядов. Ничего не понимая, Хиро применил теневой шаг и оказался в нескольких метрах впереди. После этого последовала еще одна попытка призвать статус, и командира вновь ждал облом. Проведя еще несколько проверок, инопланетный путешественник окончательно убедился, что помимо статуса все остальное функционирует в полном объеме. В последнее время Хиро редко связывался с Гвен, а она сама не спешила этого делать, как и посылать ему системные задания. Но сейчас самое время узнать у нее, что здесь вообще происходит. Шепот. Тишина. Ничего не произошло, как бы ни старался командир связаться со своим покровителем. Либо во время задания это невозможно, либо... Как и со статусом, эта функция для него прямо сейчас невозможна. Но на этом проблемы не прекратились. Попытки призвать фамильяров или же связаться с сынком тоже ничего не принесли. Складывалось ощущение, будто ему намеренно блокируют любые источники получения информации и связи, не затрагивая при этом остальные навыки и способности. Хиро несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, понимая, что прямо сейчас не может ничего изменить, остается только один выход – разобраться с этим заданием и вернуться обратно на станцию и уже там разбираться с произошедшим. Другого решения попросту нет. «Значит, будем действовать по ситуации», – вслух произнес командир, осматриваясь. Вдалеке виднелся шпиль какого-то здания, и это единственное, что отличалось от унылых пейзажей вокруг. «Что ж, начнем наше путешествие». Пройдя примерно половину пути, Хиро ощутил угрозу и резко остановился, беря в руку клинок. Опасность исходила откуда-то спереди, но точное местоположение неизвестно. Командир мог легко обойти это место стороной, сделав небольшой крюк, но не стал этого делать по одной простой причине. Ему необходимо понять, где он оказался и чего следует ожидать в этой местности. Ответ пришел довольно быстро, стоило ему сделать еще с десяток шагов. Вовремя подпрыгнув, Хиро увернулся от крайне зубастой пасти неизвестного существа, затаившегося в одном из сугробов. На вид тварь напоминала собой помесь моржа и гиппопотама, а количество зубов в пасти, как у акулы, Передвигалось это нечто на четырех мощных конечностях, напоминающих ласты, крайне быстро и умело. В купе с цветом кожи идеально подходящим для маскировки в таких покотных условиях и фактору неожиданности такая пасть может легко перекусить слона. Ах да, самое главное, Монстр был размером с этого самого слона, пусть и не самого большого. «Ты как нельзя кстати!» Раздраженно бросил Хиро, вставая в боевую стойку. «Идеально подойдешь, чтобы выместить всю накопившуюся злость!» Произнеся эти слова, командир сразу же ринулся в бой. Монстр, несмотря на свои габариты, оказался невероятно ловким и легко уворачивался от выпадов, не забывая контратаковать в ответ. Хиро не применял навыки, сражаясь с чистой физической силой. После всех недавних событий ему хотелось проверить, на что способно его тело. В итоге тварь оказалась повержена спустя минуту, но на этом все не закончилось. Неизвестно, товарки убиенного монстра намеренно не вмешивались в сражение или только сейчас прибыли, но им явно не понравилась смерть своего сородича. Хирона считал еще около дюжины похожих тварей, среди которых несколько выделялось. Они были больше других и намного злее. Командир понимал, что одной физической силой здесь не обойтись, учитывая количество противников, поэтому решил трансформироваться и... Его ждал очередной облом. Эта возможность, как и множество других, прежде не отзывалась. Понимая, что промедление может стоить слишком дорого, Хиро отбросил эту затею и ринулся в бой, на ходу призывая клонов «Дубликация!». В этот раз все прошло гладко, и началась самая настоящая мясорубка. Стоит отметить, что даже без трансформации во время сражения Хиро ощущал, что стал намного сильнее себя прежнего, Будь у него возможность проверить характеристики, он бы в этом убедился наверняка, но приходилось довольствоваться своими ощущениями. И исходя из них, без трансформации в форму мутанта, командир своей человеческой ипостаси превосходил ее в несколько раз. Как и от чего это произошло, неизвестно, но факт остается фактом. С помощью клонов и нескольких примененных навыков Хиро быстро подстроился под новый стиль боя, и спустя минут пять противников не осталось. Эти твари явно из тех, с кем ему не приходилось сражаться ранее, но новая заметка в бестиарии так и не появилась. Быстро собрав выпавшие с убитых монстров предметы, командир, не глядя, забросил их в поясную сумку И двинулся дальше к заранее обозначенной цели, отправив своих клонов вперед. По пути в замок, а это оказался самый настоящий замок, причем не маленьких размеров, больше нападений не произошло. Ворота были приветливо открыты, намекая, что рады любому прибывшему гостю. Не ощущая опасности, командир зашел внутрь просторного двора и услышал, как за спиной сработал механизм и путь назад оказался полностью перекрыт. То, что от этого места можно ожидать чего угодно, Хиро уже и так понял, поэтому особого внимания на произошедшее не обратил. В любом случае, если кто-то так настойчиво хочет задержать его в этом месте, командир готов с ним встретиться лицом к лицу. Через несколько минут Хиро вошел в приоткрытую, с одной стороны, створку ворот, ведущих уже непосредственно в сам замок, даже не обернувшись на то, что она за ним закрылась. Стоит отметить, что внутреннее убранство замка было куда лучше, чем должно быть в безлюдном месте, в котором давно никто не живет. Все чистенько, будто совсем недавно здесь проводилась генеральная уборка, На стенах висят монолитные золотые подсвечники с зажженными в них свечами, каждая из которых была в руку толщиной. Гуляющего ветра не было, как и встречающих, зато была ведущая наверх лестница с инкрустированными драгоценными металлами-перилами. Все явно указывает на то, что командира куда-то ведут. Решив подыграть, Хиро начал медленный подъем наверх. Ступенек в лестнице оказалось несколько сотен, а на некоторых из них были выгравированы странные руны, которые вспыхивали и вновь возвращались в обычное состояние, стоило командиру на них наступить. Дойдя до последней ступеньки, Хиро увидел массивные двери, возле которых на постаментах с двух сторон стояли доспехи с зажатыми в руках алибардами. Складывалось ощущение, что это не совсем доспехи, но угрозы от них не исходило, опасности также не ощущалось. Подойдя вплотную к дверям, командир ощутил на себе пристальные взгляды сбоку. Скосив глаза в ту сторону, он увидел, как забрала одного доспеха, повернулась в его сторону, будто изучающе посмотрела на него и... вернулась на свое место. Сразу же за этим створки двери медленно открылись вовнутрь, приглашая гостя пройти. Как и прежде, оказавшись в большом зале, командир услышал звуки затворяющегося механизма, но не это его сейчас волновало. Посреди помещения находился стул и четыре стула, три из которых на данный момент пустовало, но не четвертая, ведь в нем кое-кто находился. «Добро пожаловать в мои владения!» Первым заговорило странное существо, лишь отдаленно напоминающее человека. «Мое имя Кай, и я ждал тебя, Хиро».